Жизнь в домике Нельсона текла своим чередом, одновременно спокойная и шумная, как и во всех остальных школах закрытого типа, давая о себе знать криками, грохотом и смехом, и не обращающая никакого внимания на двух мальчиков. Шаги за дверью сделались тише, но не прекратились.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 Ричард слушал страшную сказку о Боутли молча, но с широко открытыми глазами. Джек тщательным образом обошел обоих Морганов в повествовании о событиях около Льюисбурга и дороги номер 70 в западной части Огайо. После этого настало время рассказать о его первой встрече с Волком.